В Лагуне искатели Старый Венец охотно посещают острова Лагунного архипелага. Искажено уродливостями современного курорта Лидо, видевшее сто лет назад уединение Бекфорда и Байрона, погиб прекрасный островок Санта-Елена у восточной оконечности города, застроенный металлургическим заводом, который, к тому же, заброшен, не начав существовать. джудекка и Мурано немало пострадали от времени, лишившись многих своих садов и своих казино, тешивших венецианцев XVIII века. С волнением вступаем мы в тот почти единственно уцелевший сад на Джудекке, куда позволяет проникнуть нам любезность Счастливого англичанина, владеющего им, Анри Д'Рье нашел здесь одну из лучших страниц своей прозы, как и героем его романа Боязнь любви нам дышит влажными ароматами розы, заботливо поддерживаемого цветника. Горький запах вечно зеленых кустатников смешивается с солеными веяниями Адриатики. Низкие аллеи отбрасывают длинную тень в час заката, и ни с чем несравнимый покой царствует здесь, над этим пустынным берегом и над этим бледным пространством лагуны. Из сада на Джудекке видны маленькие лагунные острова, Сан-Ладзаро, обитаемый армянскими монахами, Сан-Серволо и Сан-Клементе, занятые приютами для душевнобольных. Сан Спирито, гордившийся в XVI веке церковью Сан-Совино и картинами Тициана, ныне служащий пороховым погребом. Повелья, отмеченный своей высокой компанили. Узкая полоса земли тянется за ними, тот естественный мол, который ограждает лагуну со стороны моря и делает возможным самое существование Венеции. Не только история, но и география Венецианской лагуны выделяет ее из всех других мест нашей планеты. В опыте веков обитатели этого странного побережья, которое не есть ни суши, ни вода, но и то, и другое вместе, познали его особенную природу. Они отвели в стороны реки Бренту, Силии и Пьяве, образовавшие лагуну с незапамятных времен, но и грозившие постепенно завалить ее своими отложениями. Они укрепили тот естественный песчаный барьер, который простирается от Бурано до Кьоджи, усилив его в самых узких местах каменными мурацией, защитными плотинами. Они углубили, очистили проходы, которыми Лагуна сообщается с морем, так называемые Порту ди Кьеджи, порто ди Маламокко, Порто ди Лиду и Порто ди Трепорти, заставив их служить целям навигации. Они изучили те подводные каналы, которыми морской прилив проникает два раза в сутки в лагуну и распространяется в ней, неся ее водам жизнь и дыхание. И так как в часы отлива, плавания, возможно, лишь по этим невидимым каналам, они обозначили их рядами палей свай, составляющих незабываемую черту лагунного пейзажа. В книге историка и энтузиаста Венеции Хорацио Брауна, названной им «Жизнь в лагуне», читатель найдет полные глубокого интереса подробности венецианской природы и венецианского быта, топографию вод, историю гондолы и трагетти, паромов, рассказ о регатах, процессиях, поверьях и песнях венецианского люда, живущего веслом и парусом. Без всякого красноречия английский автор заставляет нас мечтать о поездках в лагуне. Мы... Вспоминаем вместе с ним свежесть утр, наполнявших ветром наш парус, и легкий рокот воды, стучавший в дно быстро скользящей лодки. Мы воскрешаем в памяти вечерние огни, разлитые вокруг нашей гондолы по неподвижной поверхности лагуны. Мы видим вновь перед собой маленькие городки, уснувшие на косе взморья. «Маламокко», «Сан-Пьетро инвольта», Пелестрина с коричневыми или белыми домами и черными сетями, простертыми вдоль набережной, где причалены свернувшие свои рыжие паруса вместительные брагоцу рыбачьи парусные лодки, маленькие первоначальные Венеции, пахнущие рыбой, овощами, смолой и солью без прославленных дворцов и церквей, без картинных галерей и достопримечательностей, без иностранцев и творимой ими суеты-сует. Кьоджа, вторая столица Венецианской лагуны, первенствует среди этих поселений рыбаков и мореходов. Почти все сообщение былой Венеции с югом Италии и с заморскими владениями республики шло некогда через Кьоджу, В XVIII веке город кишел всеми теми, кто избегал иметь дело с венецианской полицией, но стремился быть поближе к Венеции. Сюда стекались контрабандисты, банкроты, шулера, ростовщики, шарлатаны и поставщики запрещенных удовольствий. Казанова не раз оказывался гостем лагунного городка и посетителем его странных притонов. Но рядом с этой эфемерной кьоджей Сеттиченто Пребывала другая, провинциальная и патриархальная, извечно тихая, рыбачья и нищенская, которую вспоминает в своих мемуарах более степенные гальдони. Кьоджи, рассказывает он, это город, находящийся в восьми лигах от Венеции, так же, как она, выстроенный на сваях. Там насчитывается 40 тысяч жителей всякого рода, рыбаков, мореплавателей, женщин, делающих кружева и позументы, их производство значительно здесь, и лишь весьма малая часть этого населения не принадлежит к числу простого народа. Все обитатели городка делятся на два сословия — богатых и бедных. Все, кто носит парик и плащ, принадлежат к числу богатых. Те же, у кого есть только шапка на голове и на плечах куртка, считаются бедными и... Сплошь и рядом у этих последних бывает раза в четыре больше денег, нежели у первых. Еще проще, еще беднее нынешняя Кьоджа, чем в дни Гальдони, лишившейся своего прежнего значения морского порта и утратившей половину своего прежнего населения. Художники-любители живописности ищут впечатлений вдоль каналов ее, заставленных рыбачьими лодками, солидными брагоцу и тяжелыми тробоколу, двухмачтовыми лодками. Бесчисленные сети вычерчивают свои черные узоры на плитах ее набережных, в то время как набежавшая из близкой Адриатики волна тихо колеблет сплетение мачт и снастей в ее небе. В грязных переулках ее, заваленных неназываемыми отбросами земли и моря, Черноволосые женщины сидят кружками на соломенных стульях, занятые рукоделиями, перекликающиеся на тягучем диалекте или поющие жалобные речитативы. В одном из таких кружков вдруг вспыхивает ссора. И целые часы тянется артистическая перебранка, мешающая имена всех небесных святых, существительными прилагательными, которых не включил, конечно, Гальдони в свои кьоджинские перепалки. Но вечер смиряет словесные состязания женщин, нередко переходящие в потасовку, на которую с мудрым, беспристрастием, спокойно поглядывают их мужья, братья. И возлюбленные. С необыкновенной торжественностью разливается вечернее золото в небе коджи, пока лиловый сумрак сгущается в ее тесных улицах. Одна за другой, развернув благородным движением морской птицы свои паруса, рыбачьи лодки выходят из ее каналов оранжевые рыжие табачные паруса огневеющие в лучах заходящего солнца скользят вдоль набережных являя нам традиционные свои росписи звезды деревья фигуры архангелов изображение сирен и зверей геральдики нижнейшая голубая простирается лагуна и вскоре лишь два три перестых розоватых Облачко, да успевшие удалиться оранжевые паруса еще удерживают свет зари. Еще немного, и все темнеет. Зажигаются огни на водяных знаках. Синий вечер сменяет краткий волшебный миг голубого вечера. Мечтающий о какой-то еще более старой Венеции, о героических и первобытных эпохах лагунного архипелага, которыми вдохновлялся Данунцо, когда писал Свое. «Ля наве» — пьесу «Корабль» — ищут следов древнего «Альтинума» на северном конце лагуны и посещают великую базилику на островке Торчелло. Подле царственных византийских мозаик, подле сурового столпа Кампаниле так тихи там воды, так ароматно сена, собранное в островных лугах» как душисто молодое вино, выжатое из вот этих лос, прогретых солнцем и надышавшихся морским воздухом. Летние грозы, спустившиеся с Альп, как-то особенно часто проходят над Торчелло, будя эхо его исторических камней и отражая зигзаги молний в потемневшем зеркале его лагуны. И когда, умолкая гром и туча, уносятся к бурану, чтобы дальше развеяться над Адриатикой, возвращается маленький остров в свой вечный плен тишины и забвенья. О беата солитудо, о соло беатитудо, о божественное уединение. О, ни с чем несравнимая красота! Такой надписью отмечен вход во францисканский монастырь, расположившийся на другом северном острове лагуны Сан-Франческо-дель-Дезерто. Его пини, его кипарисы, самый песок его пологих берегов незабвенны для того, кому понятна святость тихих минут. В подвижническом опыте святого Франциска и в повседневности владеющей нами не равно ли блаженны те мгновения, когда среди всеобщего молчания не безмолствует лишь речь человеческого сердца. Венецианская лагуна, окружающая нас бесконечностью вод и небес, сливающихся между собой, Без всякого перерыва на полуденном горизонте есть та обетованная страна безмолвия, в которой каждому впервые слышится внутренний голос его души. Афорте-Каналетто «Любовь к природе» Чувство, кажущееся новым, прерогативой последнего века, нашедшего прелесть в пустынях римской кампании, прославившего море Соренто, скалы Капри, озера Шотландии и горы Швейцарии. Со дней Руссо, этого поистине отца всяческих зол, человечество открыло в себе чувствительные струны, которых с тех пор не уставало касаться. Не научившись быть не более добрым, не более мудрым, оно приобрело способность замирать в восторге перед красивым видом. Мы заблуждаемся, конечно, когда принимаем эту способность за чувство любви к природе, в котором будто бы было отказано античности и возрождению. На самом деле она есть не что иное, как свидетельство нашего разрыва с природой. Оказавшись вне природы, мы научились глядеть на нее со стороны, что невозможно было для людей античности, отчасти возрождения, сливавшихся с ней в одно целое. Перестав понимать ее язык, мы в силу неизбежного антропоморфизма наделили ее своими собственными чувствованиями и помышлениями. Перестав слышать ее голоса, мы заменили их своей риторикой. Мир а мел с тех пор, как перестали шептаться дриады лесов и нимфы речных источников, заглушенные нестроенными хорами наших прозаиков и поэтов. Нами утрачено вовсе чувство стихии, составляющей первоосновы мира. Огонь, воздух, вода и земля перестали восприниматься нами как элементы всякого бытия еще задолго до того, как растворились они в схоластике научного мира созерцания. Если XVII и XVIII века не знали и не разделяли полностью наших печальных истин, то они многое подозревали в них. Открытие химии и учение церкви давно соперничали между собой в заботах о мироощущении, отличным от того, какой знает дельфин, играющий в соленых безднах моря, птица, пьющая воздух в полете, саламандра, вечно рождающаяся в пламени, и дерево, глубоко пускающие корни в благодетельную землю. Люди Возрождения были прозорливее нас. Среди них венецианцы сохранили особенно долго и в особенной чистоте инстинкт стихии. Они всегда были амфибиями воды и воздуха. Венецианский мир расположился где-то по линии, делящей лагуну и небо. Переливы красок венецианского колорита рождены зеркальностью и текучестью этого мира. Камни Венеции приобрели подвижность. Живописец видел их в меняющемся зеркале вод или в струистой призме воздуха. Все окружающее его казалось созданием особой венецианской стихии, пронизанной серебристым светом, осязаемой, как тончайший шелк. Ни лучезарные закаты Веронеза, ни жаркое дыхание Тинторетто, ни пленительные краски вечерних утр Тьепола не передают в такой степени стихию венецианского пейзажа, как скромные афорты Каналетто. Зыблющиеся линии их улавливают живой ритм ее колебаний, серебро венецианского света разлито по их шелковистой поверхности. Архитектурные формы струятся вместе с воздухом, слагаясь и возникая из той же первоначальной основы. Струится каскадами сама земля, и здесь Каналетто достигает положенного ему предела. Как верный сын Венеции, амфибия, живущая между водой и небом, он не умел воображать землю. Какое место занимают эти странные подчас произведения в творчестве уверенного, спокойного и ровного изобразителя венецианских видов и примечательностей? Ни в одной из своих картин Каналетто не уклоняется ни на йоту от занятой им позиции несколько официального портретиста Венеции, наполняющего ясно написанными ведутте видами галереи континентальных, князей и островных милордов. Сколь многим из людей нашего поколения бесконечный, вечно ищущий эффектов света и краски гвардии казался интереснее и значительнее своего более монотонного предшественника. Но думать так мог только тот, кто не знал подлинного то не пожелавшего открыться всем в своих картинах и с тем большей удивительностью раскрывшегося немногим в своих афортах. «Ведутте альтре презеда и логи альтре Виды, одни исполненные с натуры, другие вымышленные, так начинается посвящение которым Каналетто сопроводил собрание афортов. Долю действительности и долю вымысла он примирительно сравнивает в этих словах. Но стоит глядеться в афорты, чтобы увидеть, как инстинктивно в них глубочайшая страна венецианской действительности, стихийная первооснова ее, и как всецело очарованы вымыслом сознания и воля художника. Незарисованные с натуры виды Мальгеры, Доло, канала Бренты, сан либрери или Тюрьмы-Дапонте, призон запоминаются навеки нам, но те странные афорты, которым тщетно было бы искать точного и определительного имени. Из-под аркад, проросших травами руин, глядим мы в сторону моря, отмеченного парусом и мачтами рыбачьих судов. Венецианский дом с характерными трубами и площадкой на крыше Алтана возвышается перед нами, бросая тень на обломанный фронтон с его фигурой. Правее, вросшая в землю триумфальная арка, и еще правее здание, которое могло бы быть построено позднеримские времена и служить христианской базиликой. Таков афорт, который Каналетто не мог бы, конечно, срисовать ни с какой натуры. На другом афорте видим квадратную средневековую башню, перестроенную в венецианское жилище. Белье сушится на ее просторной верхней лоджии. Тонкие колонки поддерживают примыкающий к стене готический навес, украшенный гербом. Два романтических персонажа в плащах и шляпах рассматривают неподалеку от дома античный саркофаг с изваянными гирляндами. И сзади так неожиданно возвышается на круглом постаменте конная фигура Гатамелаты, сошедшие со своего монумента в Падуе. Видение замыкается полоской моря, где брежет мачты и паруса. Можно было бы привести здесь ряд других вымыслов каналетто, где точно в мгновенной слиянности музыкальной вариации сочетаются стены, крыши, окна, террасы скромного венецианского жилища, руины и статуи античности, полукруглые мосты, перекинутые через пенистые потоки, горизонты лагуны и средневековые гробницы. Последний мотив кажется неожиданным для художника, работавшего около 1750 года. Между тем, то держится его настойчиво. Мы глядим, стоя рядом с монументальной готической гробницей коленопреклоненного епископа, на какой-то фантастический город, опоясанный стеной с квадратными башнями. Угол сходной гробницы видим на другом, прекраснейшем афорте мастера, согласившем в струении живых, нервных, изысканных афортных черт готическую Мадонну, фрагменты испещренных гротесками пилястров, великолепный ствол и кудрявищую листву черешневого дерева. Над тем, что создала фантазия Каналетто, на поверхности невиданной этой страны гениальная игла его расстилала нежный, зыблющийся шелк венецианского неба. и Тьеппало изображали краски неба. Каналетто сделал большее, он передал саму ткань его, жизнь его стихии, течение частиц его вместе с ветром, входящих в наши легкие. И он умел сделать это изумительно простыми средствами, еле приметными глазу-меняющимися ритмами афортных линий, чередованием перерывов в них, изгибов, закруглений, пустот и нажимов. Поймем ли, как рождается круглое белое облако над городом, от которого видны лишь верхи башен и купола церквей, и как тают в эфире небо легкие облака над берегами Торре-Мальгера. Ценим ли достаточно... Разлитость дневного света в афорте с готической Мадонной, предчувствие медленно собирающейся грозы в афорте с пирамидой и триумфальной аркой, плотное морское дыхание Капо Дистрия, вечерний просвет офорта с развалинами ворот, легкую светотень, уставленной цветочными горшками террасы двух венецианок. Художником неба, света, светлой стихии остается Каналетто во всех своих афортах Изображает ли он существовавшую в его дни Торре Мальгера или ту пьецетту, которая носит почему-то имя каподистрия и которая создана из мотивов несуществующего уже более уголка на Риальто, по воле фантазии мастера, открытого на лагуну и законченного руиной портика и античной статуи на круглой базе с римской гирляндой. Счастливы маленькие фигурки, Бредущие по плитам этой очарованной пьецетты, скрывающиеся в тени ее портиков, пьющие густой морской воздух афорта, вбирающие свет, который скользит по веками изъеденным камням колонн из чистого серебра отливает фигуру античного оратора. Эти фигурки, воображаемые пьицеты, все эти эфемерные маленькие существа в одеждах действительности или романтики, населяющие афорты Каналетто, гондольеры от сталкивающиеся от мели Торра Мальгера, солдаты, копошащиеся среди обломков двойной аркады, странствующие торговцы перед Мальконтентой, нищий монах у капеллы с крестом, все эти обитатели неведомых городов и посетители небывалых астерий, глядящихся в неосуществленные природой пейзажи, все они, Новые саламандры венецианской стихии, более чистый, чем небесный огонь, более зыбкой, чем земные воды, более текучий, чем воздух нашей планеты. Гзавидный уч стих приобщает нас к налет.